Глава 36. Вчера я прошла обследование в частной клинике. Меня проверяли так, словно я космонавт перед вылетом. Пока никаких отклонений не обнаружено, осталось дождаться результата анализа крови. Но врач говорит, что он уверен, всё будет замечательно. Егор успокоился и сегодня утром в приподнятом настроении отправился на работу. Но предупредил, что вечером нас ждёт серьёзный разговор. Раз у него настроение нормальное, думаю, мне понравится твой, о чём он хочет поговорить. Я же полдня занималась уборкой. Завершив её, направилась в кухню, чтобы накрутить фарш на пельмени. Не знаю почему, но очень захотелось это сделать. Мы раньше всей семьёй лепили пельмени и разговаривали обо всём на свете. Как же весело было. Прокрутив фарш, я поставила его в холодильник настаиваться. И только собралась заняться тестом, как услышала шаги. Думала, что это Егор вернулся, а оказалось, его бабушка. "Альбина Аркадьевна, какими судьбами?" удивлённо смотря на неё интересуюсь. "И тебе здравствуй, невестушка", улыбаясь, отвечает она. Заходя ко мне в кухню, я в шоке. Не знаю, подкалывает она меня или в курсе, что я знаю об их родстве. Мил, ты чего застыла? Пытаясь понять, какую линию поведения с вами выбрать, оборонительную или наступательную. Она усмехнулась, но я на это не остановилась. Решила сразу узнать, что мне ждать от неё. Мы будем извините ли общаться, как нормальные люди? Думаю, мы будем общаться как родственники. Понятно. Я положила пакет с мукой на стол и тут же, как родственники, которые друг друга терпеть не могут, или Или развеселилась она. Уже легче. Не люблю хамить старшим, выдохнула я. Чаю хотите? Не откажусь. Она присела за стол, с интересом наблюдая за мной. Я быстро заварила чай, разлила по чашкам и, отдав одну ей, присела напротив неё. Она сделала глоток и, поставив чашку, на блюдце пристально посмотрев мне в глаза, начала: "Значит, ты не беременна". "Увы", развела я руками. "Мы решили повременить с детьми. Хотим пожить для себя". Зря. Тяжко вздохнула она. С его работой глупо тянуть с детьми. Пуля-то дура, ты и сама это знаешь. От услышанного у меня в глазах потемнело. Что у него за работа, раз он пулю может словить? Вот чёрт. Это, наверное, из-за частного агентства. Он мельком говорил о нём. Придётся сделать вид, что я всё знаю. Раз Егор не вдавался в подробности, значит, на это были причины. Так что буду слушать, а там, как мой муж говорит, посмотрим. Конечно, знаю. Как же тебе не знать? Ведь ты дочка военных. Наверное, Егор выбрал тебя в первую очередь из-за того, что ты готова к подобному образу жизни. Быть женой боевого офицера тяжкое бремя. Не каждая женщина может выдержать подобное. У меня кровь хлынула от лица, когда я поняла, что и Егоров военный. Но как это может быть? Он же бизнесмен. Ты чего побледнела? Родителей вспомнила. Прости, что разбередила рану соболезную твоей утрате. Понимаю, как тебе тяжело. Сама через это прошла. У меня сын тоже военным был. Всё по горячим точкам в командировке ездил, там и изгинул. Я думала, с ума сойду от горя. Но вера меня спасла от безумия. Один он у меня был. Мне очень жаль, только это могла и сказать. Сердце билось как ненормальное, отдавая голким звуком в ушах. Было ощущение, что это дурной сон. Но не может Егор быть офицером, причём действующим. Наверное, она что-то напутала. Её голос буквально выдернул меня из пелены отчаяния. И мне. Она вновь тяжко вздохнула. Ты на меня не обижайся, что я на тебя накинулась на аукционе. Думала, ты очередная приживалка. Егор единственный мой внук. Переживаю за него. Проверу, ты, наверное, тоже знаешь. Знаю и считаю, что это ничего не меняет. Она ваша внучка. Попыталась вновь взять себя в руки, борясь с бешеным сердцебиением. Верно. А почему вы с Егором постоянно ругаетесь? Решила уж до конца узнать шокирующие новости, лучше выпить чашку горькую до дна одним махом. Вначале я его винила в гибели сына, Он же вместо него поехал в ту злополучную командировку. Вот и не могла Егора простить за то, что он попросил отца поехать вместо себя. Это потом я узнала, что он в этот момент Цыганёнка из тюрьмы пытался вытащить. А без его показаний да ещё некоторых действий ничего не выгорело бы. Но мне-то от этого всё равно не легче. Сына уже не вернуть. А сейчас вы помирились? Он же ваша кровь, часть вашего сына. Сейчас у нас с ним перемирие. Меня шантажируют, хотят рассказать Вере всю правду, но ей нельзя волноваться. Сердечко у неё слабое. И если она узнает, что тот, кого она боготворила, не родной отец, то даже страшно представить, что с ней будет. А то, что Егор ваш внук ей известно, я спрашиваю лишь для того, чтобы не сболтнуть ей случайно. Нет. Узнав она это, может начать копаться в прошлом. И мало ли что она может узнать. Мой сын всю жизнь любил мать Егора. Она очень красивая была, только стервой оказалась. Бросила его за день до свадьбы и умчалась в неизвестном направлении. Мой сын долго убивался из-за её предательства, думала, что не оправится. Но со временем смирился и женился на Лидии, бывшей подруге матери Егора. Любила она его очень, даже смирилась, что он так и не забыл Яну. Просто любила, почему родила от другого. А я её за это даже не осуждаю, потому что она была несчастна с моим сыном. И его дома ты и не было. Вот и результат. Знаешь, сколько она слёз пролила, когда во время их близости он Лидию Яны назвал. Думаю, тут любая женщина посмотрит на сторону. Не могу сказать, как бы я поступила. И неважно, главное, у вас вера есть. Верно. Но всё-таки надеюсь, что вы с Егором подарите мне внука, хотя бы одного. Подумай над моими словами. Неизвестно, вернётся ли он со следующей командировки. Наверное, поэтому я и не готова его подпустить к себе ближе, потому что боюсь вновь пережить этот ад. Хотя, кому я лгу? махнула она рукой, вставая из-за стола. Ладно, я пойду. Она направилась к выходу. Передай мужу документы, что я оставила на тумбочке в коридоре. Надеюсь, это ему поможет найти шантажиста. И ещё. Она притормозила. Будь осторожна с Региной. Тёмная она какая-то. И поэтому вы о ней спрашивали? Нет, улыбалась она, тебя позлить хотела. Теперь понятно, от кого у Егора такая черта. Ну, хоть что-то должно быть моим. Ответила она перед тем, как скрыться из вида. Стоило ей уйти, и меня буквально взтрясло от гнева. Да что там? Я была в отчаянии после разговора с ней. Как он мог скрыть такое от меня? Я была в ярости, когда услышала довольный голос Егора. Ангел мой, я сегодня решил раньше прийти. Разговор у нас предстоит тяжёлый. Поднимаю на него пылающий яростью взгляд, а этот гад стоит и улыбается. Видишь, даже каску прихватил на всякий случай. Тебя она не спасёт. Цыжу я сквозь зубы и направляюсь к шкафу, где сковородки. Только я открыла его, и потянулась за чугунной, как он ехидно так: "Понятно, ты всё знаешь. Ну, дорогая, зачем повторяться?" хохотнул он. сковородкой ты меня уже пыталась приласкать, но потерпела фиаско. Яs досады чуть ли не сплюнула и, повернувшись в его сторону, увидела скалку, которая лежала на столе. Отлично, ей я точно не промахнусь. А вот от неё тебе точно не увернуться, не скрывая злости, отвечаю ему. "Серьёзно?" хохотнул он. "Ты решила гоняться за мной со скалкой?" Мила, я думал, что ты более изобретательна и не опустишься до такой банальности, продолжал он издеваться надо мной. И ведь прав, гад. Посмотрела на стол и увидела приготовленные для теста яйца. Кидаю на стол скалку и схватив два яйца, швыряю в обманщика со словами: "Вот тебе лжец!" Послышался звук падающей каски на пол. И тут же раздался хохот мужа. Смотрю, а он уже держит в руках яйца. Всё, закончились идеи. Приподнимая игриво бровь, интересуется. У меня чуть ли пар из ушей не повалил от злости, опускаю взгляд, ища, чем бы в него ещё швырнуть, так как бегать за ним не вариант, потому что он быстрее. И тут вижу упаковку муки. Ладно, попробую его перехитрить. Заволочь ты лютов. Тяжко вздыхаю и делаю вид, что сдалась. Беру миску и начинаю туда высыпать муку. Закончив с этим, поднимаю взгляд на мужа. Верни яйца, мне они для теста нужны. Егор подходит ко мне, чтобы отдать их. Тут я резко хватаю миску и швыряю ему содержимое в лицо. Надеюсь, это ты посчитаешь оригинальным актом возмездия. Признашу я, не скрывая злорадства. Муж в шоке, трясёт головой, пытаясь избавиться от муки, чтобы открыть глаза. Зачёт, произносит он, усмехаясь, протягивая мне яйца. Тут меня пробрал истерический хохот. Лютов в муке это ещё то зрелище. Мил, мне долго яйца в руках греть. Забери их. А потом смейся себе на здоровье. Продолжая хихотать в голос, забираю яйца. Егор отряхнул руками муку с лица и наконец смог открыть глаза. Давай, кидай свои яйца, обещаю, что их ловить не буду. Мне и муки достаточно. Посмеиваясь, отвечаю. Уже не злишься? Смотрит на меня как нашкодивший щенок. Считай, что я спустила пар. Теперь Готова выслушать. По какой причине ты скрыл от меня эту информацию? Но для начала иди переоденься, а я приберусь тут. Может, помочь? Не стоит. С тебя ещё мука сыпается. Не удержалась и вновь рассмеялась. Тот тяжко вздохнул, снял с себя пиджак, затем ослабил галстук, принялся за него. Эй, ты что делаешь? Раздеваюсь, деловито отвечает. Зачем? Не хочу всё испачкать. Я махнула рукой и пошла за веником. Когда вернулась, мужа уже не было, даже каску с собой забрал. Вот юморист. Наверное, думал, что чугунной сковородкой по голове отделается. С другой стороны, я тоже не права. Накинулась на него как истеричка. Приди он немного позже, я бы повела себя иначе, а так попал под горячую руку. ругая себя за нездерженность, я убралась и только покрыла голову косынкой, вернулся мой муженёк. И судя по влажным волосам, он принимал душ. Извини, погорячилась. Вновь засыпая в чашку муку, решила повиниться. Всё нормально, я заслужил, отмахнулся он, садясь на стул. Мил, давай сегодня обойдёмся без выпечки. Я на пельмени тесто замешиваю. Не заслужил ты плюшек сегодня. Фикс этими плюшками. Я век домашних пельменей не ел, оживился он. Зря. Вот сейчас вместе их лепить будем. Считает она рядом по кухне за свою ложь. Ехидна отвечаю, с наслаждением наблюдая, как у него от этой новости округляются глаза. Мил, вот пельмени я лепить точно не умею. попытался он соскочить. Хочешь, я картошку месяц чистить буду? Ничего, я тебя научу. А теперь говори уж, почему скрыл от меня, что ты военный? И как это вообще возможно? Ты же бизнесмен. Замешивая тесто, приступила я к допросу. Одно другому не мешает. У меня же частная армия. Убил он меня ответом. Что? У тебя поперхнулась я воздухом Это не совсем то, что ты представила. Я работаю на правительство, обучаю людей, занимаюсь разработкой операций. У меня есть люди, которые изобретают новые виды вооружения и экипировки для таких целей. Не переживай, всё законно. А бизнес это задел на будущее. Вдруг лавочку прикроют, всякое может быть. А почему частная армия Ну, так я тут всё решаю, а не какой-то папочкин сынок, который в тактике ни хрена не шарит, зато у него замашки Наполеона. Работа мне это нравится. Что уж тут душой кривить? Тут всё понятно. Видно, кто друг, а кто враг. Нет полутонов. Да и фанатиков терпеть не могу, кто кричит, что верит в Бога, при этом убивая слабых и беззащитных людей. Ладно, это я понять могу. согласилась с ним, так как понимаю его мотивы. Но объясни, почему ты от меня это скрыл? Продолжая месить тесто, задаю вопрос, который меня больше всего интересовал. Дело в том, что когда мы с тобой познакомились, я уже знал о твоих родителях. Только поэтому я включил второй пункт в договор и постоянно вёл себя с тобой по-свински. Думал, что это правильно и ты не будешь переживать, если замолчи. Перебила его. Никаких если. Попробуй, только не вернуться с задания. Я тебя с того света достану. Мил, Лютов, не зли меня. Со злостью принялась мять тесто. Значит, любишь, раз злишься. Конечно, люблю. Начала я и тут же замерла. Почему я это сказала? вырвалось, наверное, точно на автомате. Хотя "Неужели ты только что поняла, что любишь меня?" послышался ехидный голос Лютова. Можно сказать и так. И знаешь, очень неприятное открытие. Взяла в руки пакет, чтобы положить туда тесто. То, что тобой двигали благородные мотивы, я оценила, но больше не нужно мне лгать. Я этого не заслуживаю. Хорошо, больше этого не повторится. Но ты должна учесть, что я не обо всём могу рассказывать. Знаю и совать нос в твои дела не буду. А вот насчёт другого знай, что я не потерплю больше лжи. Либо мы строим наши отношения на доверии, либо договорились. А теперь иди ко мне, будем мириться. Да мы как ты не ссорились? И не смей увиливать от наряда по кухне. Вот как всё сделаем тогда, обещаешь? И смотрит так лукаво при этом. Посмотрим, как ты отработаешь своё наказание. А пока тесто охлаждается, мы попьём чай с плюшками. О, как. А как же ты не заслужил? Я не изверг, знаю, что ты у меня сластёна. Интересно, почему ты любишь, когда утром выпечкой пахнет? смотрю, после этого вопроса Егор резко перестал улыбаться. Извини, наверное, я зря это спросила.